Глава 30. Прогрессировали ребята быстро. Я бы сказал, пугающе быстро. Наметившаяся специализация только усиливала их природный дар. Просочившийся через один из незакрытых каналов сыствари, информационно-магический вирус уже блокировал поступление магической энергии от храмов к защитникам Земли, не оправдавшим моего доверия. Сейчас уровень фоновой энергии на Земле потихоньку возрастал и через несколько сотен лет мог вернуться к нормальному состоянию. А пока этого не случилось, я оставил своим ученикам несколько жемчужин сердца мира вместе с устройством, позволяющим подпитываться начинающим магам. В принципе, можно было ожидать через некоторое время деструктивного шевеления Ордена Защитников, но к этому я был готов. Оказавшись без безжизненно необходимой им энергией, эти деятели наверняка попрутно на оставленные в подземном бункере источники и с вероятностью в 99,9% будут порваны сторожевыми демонами, которых я для этой цели выдернул из местной преисподней и объяснил политику партии. А если им все же удастся прорваться, Были заготовлены несколько магических и не очень приспособлений, способных разнообразить смерть существам куда более высокого ранга, чем даже теоретически могли иметь лучшие бойцы Ордена. Разбудил меня перезвон сторожевых маячков. Кто-то настойчиво ломился в гости прямо через суп Судя по косвенным признакам, гость был где-то на уровне чуть выше младшего бога. В связи с этим я сделал предположительный вывод о том, что ко мне ломится кто-то из местных богов-защитников. Я на всякий случай максимально втянул эффекторы боевой ауры под щиты и прикрылся простеньким, но качественным плетением маскировки. Затем быстро оделся, убрал кровать, сотворил стол с двумя креслами и устроился поудобнее. Наконец пискнул последний маячок, И в комнате прямо в кресле материализовался незнакомый мне полный мужчина в строгом деловом костюме, пошива явно Севил Роуд. Он, немного подумав, взял со столика крошечную чашечку со слегка парящим кофе и сделал аккуратный глоток. «Ты всех так встречаешь?» «Если изволите позвонить перед визитом, то, возможно, приглашу на ужин». Гость рассеянно покивал головой. «Итак, чем обязан?» Мужчина окинул комнатку скучным и, и слегка обрезгливым взглядом, а затем, слегка улыбнувшись, посмотрел мне в глаза. «А ты не хочешь спросить, кто я?» «Мне гораздо интереснее не кто, а зачем. Хотя существо такого уровня могло бы проявить чуть больше вежливости». Я не удержался от шпильки. «Извольте», — покладисто согласился мой собеседник. «Первый раз вы разорвали ткань мироздания 27 лет тому назад, устроив ядерный взрыв в центре нестабильной аномалии». Он сделал паузу, но, не дождавшись моих комментариев, продолжил. «Я уж было понадеялся, что вы, как проблема, сошли с моего горизонта, но нет. Вы снова появляетесь на моей территории и снова учиняете форменное безобразие». Он допил кофе и, вернув чашку на столик, сомкнул руки на навершие трости. «Впрочем, и это можно было бы отнести к максимализму, свойственному в таком юном возрасте. Но затем вы вдруг начинаете обучать запретным знаниям жителей планеты, собираетесь снабжать инопланетным оружием одну из армий, и, судя по всему, это ваш подарок не последний». Он замолчал, видимо, ожидая моей реакции – «А кто определяет список запретных знаний?» «Как кто?» «Я, разумеется». «Ага», — я кивнул головой. «И список запрещенного оружия тоже, разумеется, вы. Можете не отвечать. Ну и?» «Что и?» «И что из этого всего следует?» Вежливо поинтересовался я. «Я как-то и без вас знал, что характер у меня не золото». «А следует из этого?» Размеренно начал незнакомец. что вам следует немедленно удалиться с планеты туда, откуда вас принесло, и отказаться от посещения Земли впредь. О, я улыбнулся. А могу ли я узнать последствия своего отказа? «Ну, — мой собеседник слегка замелся. — Простите, мне тяжело об этом говорить, но я буду вынужден пресечь линии жизни всех тех, кто вам так или иначе дорог, например, ваших друзей и родственников». Я рассмеялся. «Какие обороты!» «Могу предложить еще пару сотен подобных эвфемизмов, отправить в штаб к Духонину, актировать, прислонить к стенке, прогуляться по доске и другие, но...» Я поднял палец. «Есть у меня один знакомый лингвист, я думаю, вам следует обсудить эти проблемы с ним». И, не обращая внимания на пятна, покрывшие его аристократическое лицо, тихонько позвал «Джинни». Неожиданно даже для меня с резким щелчком нарисовалась моя помощница, одетая на этот раз в какой-то черный мундир с ярко-алыми знаками различия. «Командир отдельного карательного дивизиона Краймара Денга!» отрапортовала она странным щелкающим голосом и замерла в положении, которое можно было бы приближенно квалифицировать как «Смирно». «Джинни!» — начал я. «Тут товарищ хотел бы уничтожить всех тех, кто мне дорог, и я предложил ему обсудить это с непосредственными участниками. Для начала с тобой». «Мне доложили, что у вас личный краймар», — произнес гость, «но я подумал, что это блеф или наведенная галлюцинация». Лицо у незнакомца слегка побледнело, но в целом лоска он не потерял. Ну ничего. Думаю, это ненадолго. Джинни, у вас были занятия по тактике и технике экспресс-допроса? Да. А вот такого взгляда я у нее никогда не видел. совершенно черные глаза, расширившиеся до невероятного размера. Казалось, сейчас из них ударит молния, которая просто испепелит наглеца. «У тебя есть замечательный шанс повысить свою квалификацию». Я встал из кресла. «Не скучайте, голубки!» «Мне убить его?» «К сожалению, нельзя, Джинни, или, может быть, Эдденго. Нужна информация». «Эдденго — это звание, а имени у меня никогда не было, во всяком случае, до встречи с тобой». Да. Ладно, займись им, и я через пару часов подойду. Рассвета в подземном бункере, естественно, не было. Зато в комнате отдыха были замечательные панорамные экраны, показывавшие пробуждение подмосковного леса. В одиночестве я сидел недолго. Сначала подошли ребята из отработавшей смены, потом те, кому надо было заступать вечером. Я сотворил огромный медный чайник с тремя литрами превосходного мокка и в качестве экзотики большой поднос с арвайскими лидолу. Что-то вроде слоеных трубочек со сладким, упоительно пахнущим травами, прозрачным кремом. Молодежь сначала осторожно, а потом со все возрастающим энтузиазмом сметала угощение, пока в зал, сверкая лампасами и шитьем погон, не вошел Александр Владимирович». «Так, и что ж мы видим?» — укоризненно начал он. «А видим мы безобразный праздник желудка, спонсированный нашим дорогим гостем». Он подошел к столу и одним движением запихнул пирожное целиком в рот. «А, а, а, а он все пытался что-то сказать, но с едой во рту это как-то было не очень удобно. «Чудо! Откуда такая вкуснотища?» Весело поинтересовался он, вытерев рот платком. «Я вроде сластеной в этом деле разбираюсь, но такое пропробовал в первый раз». «Это с Орвай, пояснил я. «Звездное скопление Тавиога. Говорят, что блюдо придумал главный повар султана Орвай, чтобы султан мог покорить сердце неприступной хением». «Так», — задумчиво произнес генерал. «Хенем, говоришь? Орвай!» И предложил, ухватив очередное пирожное. «Давай-ка прогуляемся ко мне». Генеральский кабинет был обставлен с неброской имперской роскошью. Присутствовал даже массивный черный телефон с гербом вместо диска и высокая настольная лампа с матерчатым абажуром. «Работает?» а? Он задумчиво поднял голову и, проследив мой взгляд, внимательно посмотрел на телефон, словно видел его впервые. «А, этот? Естественно!» Он коротко кивнул головой. «АТС-2!» Немного походив по кабинету, генерал слегка неуверенно присел на краешек тяжелого полукресла. «Я тут имел разговор в генштабе?» – ухмыльнулся я. «Ну, Саша кивнул головой». Интересовались, когда будут подарки? Не только. И что же родил пытливый ум аквариумных стратегов? Если бы аквариумах, вздохнул генерал. Вполне себе боевые офицеры. Он еще раз вздохнул. Понимаешь, реально война нам совершенно не нужна. И твое оружие, оно, конечно, круто. Но я предполагаю, что политики сожгут не одну сотню молодых ребят, прежде чем понять, что это реально опасно. И мы бы хотели иметь нечто такое, что не убивает и не калечит, но при этом делает агрессию невозможной в принципе. «Да», — я качнул головой, — «губа не дура. Ну, давай подумаем». Тяжелые пространственные щиты на границах замучаемся питать энергией. Придется на каждые десять километров границы строить свою АЭС. Деструкторные установки не так затратны, но не соответствуют тех заданию. Почему Дани все, что в радиусе поражения, перемалывают в пыль? Дженни, ты не занята? Уже заканчиваю. Нужна консультация. Оружие необслуживаемое, долговечное, по необходимости мобильное, смертельное, но со стопроцентным останавливающим эффектом. «Может, ты просто дашь своим друзьям каталог почтенного Мара и Ифанга?» «Это который? Ифанга Мясник? Так у него же каталог на всеобъемлющем!» «Думаю, это не проблема. Через полчаса я все принесу». «Спасибо». «Так, я думаю, что мы решим эту проблему следующим образом». Петр вопросительно посмотрел на меня и стал почему-то поправлять бумаги на столе. «Где-то через 30 минут моя помощница передаст тебе каталог одной симпатичной фирмы. Я думаю, что там ты сможешь найти все, что тебе нужно. Единственное «но»» — генерал грустно ухмыльнулся, но продолжал молчать. «Чем больше вы натаскаете всяких интересных штучек, тем больше вероятность утечки». «Не учи ученого», — проворчал он, «разберемся». 30 минут не понадобилось. Все в том же мундире Джинни материализовалась прямо в комнате, удерживая под мышкой массивный дымчато-серый кристалл, похожий на ноутбук в сложенном состоянии. Она молча положила его на стол и медленно провела указательным пальцем по поверхности каталога. Почти сразу же в воздухе над кристаллом возникло объемное изображение головы девушки. «Добро пожаловать в каталог Эфанго, произнесла голова приятным голосом по-русски. «Выберите интересующий вас раздел!» Голова исчезла, а вместо нее в воздухе повисли несколько полупрозрачных прямоугольников с надписями. «Авиационная техника!» – пояснила Джинни и коснулась пальцем одного из прямоугольников со схематичным изображением крыльев. Меню тут же сменилось. «Собственно, все, что летает», — она показала на верхний прямоугольник, наземное оборудование, палец сместился ниже, оружие, расходные материалы, ремкомплекты и сборники документации в подменю для каждого конкретного вида техники. «О, о генерал нервно сглотнул, «я могу это взять с собой?» «Я пожал плечами, а для чего, по-твоему, я тогда тебе это показываю?» Пробурчав нечто невнятное, генерал вместе с каталогом выметнулся из кабинета, словно подгоняемый ураганным ветром. «Ну, теперь мы его не скоро увидим», — задумчиво произнесла Джинни. «Ошибаешься», — усмехнулся я. «Думаю, его парни быстро разберутся и выкатят нам такой список. А что там с нашим гостем?» Джинни едва заметно дернула плечом. «Ждет и потеет». Трудностей не было? Да какие там трудности, Боров оборзевший? Ну, давай посмотрим, что там от него осталось.